А 11. А вот это что-то новенькое. Не ожидал, что в столь слабом подземелье появится задание. Обычно что-то подобное начинает вылезать минимум на четвертом уровне, а тут уже на первом. Должно быть какая-то особенность этого мира. И это мне чертовски нравится. Всегда любил, когда ставят четкую цель, а не лазить по всему подземелью, даже не зная, что нужно сделать. Кого-то убить да вот трахнуть и так далее. Но в моем прошлом мире это была большая редкость. Как считали в Ордене, такие подсказки божья милость. Правда, я так совершенно не считал. Плевать богам, что там делают смертные. Копошаться себе, их не трогают, выпускай вот и дальше занимаются тем же. Тем более имел я знакомство с одной такой сущностью, скотина еще та, даже несмотря на то, что однажды спасла мне жизнь. Давай уже воплощайся. И не наглей слишком. Всего лишь лесные гоблины. Две волны это особи 50. Как всегда, половина твоя, половина моя. Тита ничего не ответила, лишь ударила хвостом по трухлявому пню, осыпав меня опилками и еще какой-то дрянью, а потом заскользила в глубь В общем, ничего нового. Пока Тита отправилась на охоту, у меня было еще немного времени, чтобы подготовиться. Обычно монстры во время вот таких заданий нападают минимум через час, и мне необходимо найти место, где сражаться будет удобнее всего. Скакать среди болота было тем еще удовольствием. Гоблины не зацепят, так сам себя покалечишь. Всё же простое оружие это та еще шляпа. Эх, где мои Дерек и Санти? Духовное оружие, которому не было равных. Надеюсь, что после моей смерти эти мечи отлично служат новому хозяину. Завещал я их Донателла, а там кто знает, как все сложилось. Тита нашла гоблинов раньше, чем я подобрал место. Первая гоблинская душа прилетела в хранилище. Процесс геноцида зеленых тварюшек был открыт. Этот разлом оказался полностью покрыт болотами. Хорошо, что имелись довольно большие островки суши, по которым я мог свободно передвигаться. Пришлось занимать оборону на участке, где таких островков было больше всего. Немного расчистил место от особо крупных коряк, коих здесь было полно, и начал ждать. Время на подготовку подходило к концу. Проверив, как мечи, полученные в ассоциации, лежат в руке, удовлетворенно кивнул и отметил прилет еще четырех душ гоблинов. Похоже, что Титан наткнулась на отряд, который приближался ко мне. Послышалось верещание гоблинов, а затем треск и хлюпанье. Вот же повезло тварюшкам. Лесные гоблины могли спокойно передвигаться по болоту и не бояться утонуть. Эти создания были совершенно тупыми и нападали исключительно большими отрядами. Главным их оружием были зубы и когти, которые не могли пробить даже слабенький духовный доспех. Я поэтому не стал его накидывать. Жалко тратить энергию на обычных лесных гоблинов. Лучше побольше отдам Тите. Пока первые гоблины добрались до меня, Тита подрезала еще двоих. И того семь гоблинов моих, а дальше смотрим, сколько их останется и делим поровну. Зелёные страховидлы ростом чуть больше метра высыпали из ближайших кустов и помчались в мою сторону. Вообще никакой тактики, просто прут на пролом, надеясь задавить числом. И порой на новичков действует подобная тактика. Они начинают паниковать и совершают ошибки, а это уже чревато смертью или серьезными повреждениями. Вперёд вырвался самый резвый гоблин, что-то подвывая и размахивая когтистой лапой. Она же первый отделилась от тела удивленного гада, а за ней последовала его голова. Не успело тело первого гоблина плюхнуться в болото, как я уже стоял на соседней кочке, пропуская мимо себя его верещащих соплеменников. Два взмаха мечами и еще двое пали смертью храбрых. От этого меч в правой руке треснул. Дерьмовое оружие. Выдержит еще пару ударов, и можно выкидывать. Чтобы не добивать меч, решил немного попрактиковаться в создании простейших заклинаний и бросил небольшой огненный шар в морду первому развернувшемуся гоблину. В итоге едва не задохнулся от чудовищной вони. Гоблины сами по себе пахнут далеко не фиалками, а тут еще это все подпалилось, Даже как-то расхотелось убивать остальных и просто попросил это сделать Титу, а сам упрыгал как можно дальше, пытаясь отдышаться. Вот в таких простых подземельях можно запросто навредить самому себе. Что я сейчас и продемонстрировал. Боюсь, что комбинезон безвозвратно потерян. Подобную вонь уже невозможно будет вывести. Здесь ни одна химчистка не справится. И еще минус пара сотен рублей на более-менее сносную одежду, в которой и по городу можно будет пройтись, и в подземелье заскочить. Первая волна монстров была уничтожена минут за пять. И то большую часть этого времени я тупо прыгал по кочкам, уворачиваясь от особо надоедливых гоблинов. Все же Тита не могла прикончить их всех сразу, пока еще она была слишком слаба для этого. Перерыв между волнами должен быть минимум пару часов, но ждать так долго я не собирался. Тита отправилась на поиски второго отряда, а я быстренько осмотрел убитых гоблинов на наличие кристаллов. Обломился и двинулся в противоположную сторону от Титы. Так мы гораздо быстрее найдем тварюшек. Пока прыгал по кочкам, заметил торчавшую из болота резную рукоять. Дерево уже порядком сгнило, но я все же решил посмотреть, что это здесь за оружие нашлось. Оказалось, вполне дельный кинжал. Пусть рукоять пришла в негодность, но металл оказался на удивление добротным, скорее всего, слабенькое зачарование. Настолько слабенькое, что я его даже не чувствовал. Но определенно качество этого кинжала было выше, чем у моих мечей. Они даже от драки с гоблинами готовы были рассыпаться. Еще максимум пару таких же сражений, и можно будет выкидывать оба меча. А вот этот кинжал должен продержаться немного дольше. Просто переделать ему рукоять и все. В городе по-любому должны быть оружейники. Кинжал отправился в Ножны, И я двинулся дальше искать гоблинов. Этот разлом был довольно большим, и пришлось поплутать, прежде чем найти лагерь гоблинов. Дряхлые, шалышестые стояли вокруг, особенно крупные кочки. Какой-то особо крупный гоблин собрал своих более мелких товарищей и что-то им втирал. Военноначальник воодушевляет своих воинов перед боем. Выглядело довольно комично. Я даже не сразу стал на них нападать. Гоблинов было штук сорок. И если считать с теми, что мы прикончили в первой волне, выходило около 70. Неплохо. Ещё пару таких подземелий, и можно будет создавать печать призыва. Немного подождал Титу, когда нужно она могла передвигаться с невероятной скоростью. Правда, расход энергии в эти моменты сильно увеличивался, но сейчас можно было немного ее расстранжирить. Мы и так слишком надолго задержались в этом подземелье, а нужно было еще и во второе заглянуть. Что же тысячи на земле не валяется. Убивай сколько душе угодно, но оставь, главаря мне, сказал я Тити, когда она уже была на подходе. Мимо меня пронеслась серебристая молния и ворвалась в толпу гоблинов, среди которых сразу же поднялась паника. Они не понимали, что происходит и кто на них напал. Пока они начали соображать, Тита прикончила уже семерых. Ну а там и я подоспел. Двух гоблинов насадил на мечи, еще одного отправил в полет смачным пинком, а затем сцепился с главарем. Товарищ оказался намного сильнее своих миньонов и даже смог поставить простенький доспех духа. Правда, дрался он так же, как и обычные гоблины, поэтому на него я потратил три удара вместо одного и в конец сломал один из мечей. Душа главаря оказалась намного весомее других гоблинов, но все равно сильно не дотягивала до того же вампира. Зато вожак гоблинов поделился со мной энергетическим кристаллом, самым простым, но и его можно продать. Мне эти кристаллы были без надобности. Император Дюраселл не может остаться без энергии. Сержант, давай свой номер. Позвоню на днях и проставлюсь, как обещал, бросил я удивленному бойцу, когда вывалился из портала. И не забудь поставить галочку о том, что подземелье зачищено. Ну прошло всего три часа, воскликнул сержант. На что я лишь пожал плечами, подкидывая на ладони желтый кристалл. Очень редкая вещь для подземелья первого уровня. Не всего три, а целых три часа. Кто же знал, что подземелье окажется сюрпризом. Пришлось уничтожить две волны лесных гоблинов, да еще и вожак нарисовался. Как раз он и расщедрился на кристалл. Можете заглянуть внутрь поискать чего нибудь интересного. У меня на это нет времени. Ещё второе подземелье нужно закрыть. Сказав это, я протянул сержанту планшет, к которому он приложил свою карту. Моментально пришло сообщение о том, что подземелье зачищено и на счет упала первая тысяча. Второе подземелье оказалось самым обычным. Необходимо было уничтожить всех, находящихся внутри монстров. На этот раз был выводок пещерных пауков во главе со своей мамашей. Пришлось рассчитывать только на магию. Не люблю сражаться в ближнем бою с пауками. Потом слишком долго отмываться, а я и так после гоблинов выглядел отвратительно, а уж про запах вообще молчу. Паучиха также порадовала меня энергетическим кристаллом, правда, не порадовала тем, что имела сопротивление к огню, и все же пришлось вступить с ней в ближний бой. Второй меч тоже отправился в утиль. Даже пришлось немного помахать найденным у гоблинов кинжалом. Пауки были единственными тварями, которых Тита брезгло грызть. Она помогла мне тем, что перебила паучихи четыре лапы, а дальше просто наблюдала, как я ее добиваю, уворачиваясь от ядовитых плевков. С пауками я управился примерно за час. И снова на выходе из подземелья меня ждали удивленные лица охраны. А еще там была группа из четырех игроков: три парня и одна девушка. Все четверо простолюдины. По крайней мере, ничего указывающего на обратное я не заметил. Судя по их внешнему виду, два бойца ближнего боя и два стихийника, Причем девчонка была ближником. За спиной у нее висел небольшой щит. Для первоуровневого подземелья самое то. Вот только облом. Я оказался первым И почему в ассоциации вообще допустили такую ошибку? Я же подал заявку на это подземелье. Сержант, это ты постарался? Думал, что я решил самоубиться и поэтому отправился в подземелье один? Поняв, что происходит, спросил я. Глава караула смущенно отвел взгляд, подтверждая мою догадку. Всё, ребят, расходимся. Подземелье закрыто, денег за спасение нерадивого игрока не будет. Благородный, скорее всего, из какого-нибудь сильного рода, обвешался артефактами, вот и пошел в подземелье в одиночку. Просто шифруется. И какого тогда вообще полез в такое слабое подземелье? Не мог оставить его для тех, кому это реально нужно, высказала свою фи девушка, бросив странный взгляд на сержанта. Похоже, что он подкидывает этой группе подобные случаи. Они приходят и спасают горе игроков, получают за это вознаграждение от ассоциации, а деньги делят вполне рабочая схема. Правда, выгода с подобного совсем крошечная, но для простолюдинов, не имеющих за спиной богатых родственников, это практически единственный способ заработать денег на приличную экипировку для похода в более сложные подземелья. Ну да, экипировка на этих игроках была самая дерьмовая. Не удивлюсь, что та, которую им выдали в ассоциации. Андрей Маслов, Восходящая звезда взвода шестого форпоста, козырнул я игрокам, После чего протянул планшет сержанту и поспешил к машине. Вези куда-нибудь, где вкусно кормят. Таксист привез меня к заведению под названием "Первый приют" и заверил, что во всем форпосте невозможно найти место, где кормят вкуснее. А еще здесь было особое отношение к новым игрокам, и имелись все условия для их комфортного пребывания. Наверняка этот ресторан принадлежал родственникам или друзьям таксиста, иначе не вижу причин, почему он так его разрекламировал. А еще таксист вручил мне свою визитку и сказал, что если понадобится, могу звонить в любое время. Вассарян Артак Артурович, частный извозчик, было написано на визитке и номер телефона. Обещал, что в случае необходимости обязательно свяжусь с ним, и я так сделаю работать с Артаком мне понравилось. Он явно часто имел дело с игроками и поэтому не сказал ни слова, когда увидел меня, заляпанного кровью зеленых гоблинов. Быстренько застелил салон пленкой, открыл Настеж все окна и даже не попытался поднять заранее оговоренную цену. На входе меня встретила миниатюрная женщина, представившаяся тетушкой Ануш. Услышав, что я хочу, она сказала, что остался только один подходящий номер, и стоил он целых 200 рублей. В эту сумму входили обед, возможность помыться и стирка одежды. Я даже не стал торговаться и тут же согласился. Первым делом тетушка Ануш предложила мне привести себя в порядок. К сожалению, моя одежда пришла в негодность. Вы не знаете, здесь имеется доставка готовой одежды. Вам нужен такой же комбинезон или обычная одежда? Даже не дослушав меня, спросила тетушка Ануш. Думаю, обычное подойдет идеально. А вы знаете свои размеры или доверитесь тётушке Ануш? Доверяться я никому не собирался, но и размеров своих до сих пор не знал. Пришлось идти на компромисс. Сказал, чтобы одежда была на размер больше комбинезона, в котором я был. Слишком он был облегающим, и порой я испытывал дискомфорт. Заведение действительно было рассчитано на игроков, и все было устроено по высшему разряду. Заказав еду, я отправился приводить себя в порядок. Горячая вода быстро смыла легкую усталость, а аппетит разгулялся еще сильнее. Поэтому я даже не заметил, как умял все, что мне принесли. На удивление, оказалось вкусно. Я уже и забыл, что значит есть то, что захочешь, а не то, что тебе можно. Намгун делал все, чтобы его батарейка дала как можно больше энергии, и диета тут была очень важна. Я заказал суп любой на выбор тетушки Ануш, потому что в русской кухне совершенно не разбирался, знал всего пару названий блюд: борщи и пельмени. Еще я заказал жареной картошки с белыми грибами и поджаркой, отлично прожаренный стейк и кучу соусов к нему. Овощей, пирогов с яблоками, 2 литра пива. А еще горсть кофейных зерен. Тита была очень довольна. Обожаю этот пенный напиток. И в прошлой жизни пил его при любой возможности. А вот в этой был, девственно чист перед хмельными напитками. Даже в баре как-то не срослось, когда отправлялись с Сама с Соболевым. Там мы пили шампанское. Фу. Кислятина. Как вспомнишь, передергивает. И почему его считают напитком аристократов? Выпив шампанского проще корчить кислую рожу. Это да. Здесь аристократы уделают любого. Выбор тетушки Ануш пал на суп со странным названием харчо. Но на удивление он оказался вкусным, острым, наваристым. Пальчики оближешь. Меня никто не тревожил, и поэтому я мог спокойно поесть. И только когда вторая литровая кружка пива была опустошена, а в голове начало приятно шуметь, раздался стук в дверь. Андрей, это тётушка Ануш. Ты уже покушал? Да, тётушка Ануш, огромное вам спасибо. Как же давно мне не было так вкусно. Очень рада, что тебе понравилось. Но не мог бы ты немного поторопиться и освободить номер? А мою одежду уже привезли? Прости, дорогой, но Линда еще не вернулась из магазина. Я ей звонила, говорит, минут через сорок только будет. Тогда как же я освобожу номер? Предлагаете мне в халате ходить? И почему не заходите? Тётушка Ануш начала вздыхать, явно не находя, что сказать. «Парень, Что тебе непонятно? раздался слегка запинающийся голос, словно его обладатель выплевывал слова. Сперва небольшая подготовка, а затем плевок. Выметайся из нашего номера. У тебя есть две минуты, и тогда мы заходим. В этом случае пеняй на себя. Предупреждать больше не будем.